Или никого ни разу? Уже ты и вправду ни с кем? Ни с кем. Ей-богу. Честно. Умора, ха-ха. Да ведь ты так и сохнешь, как тополь Боровиковых. Разборчиво, что ли? Не знаю, не могу. Ну, а если он? Он? Он? Анисия застеснялась и закрыла лицо ладонями.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 «Я не буду, извини, ты же видишь, пьяные. Выпьем за то, чтоб свершилось то, что я задумала, про тебя задумала, слышь? Не я буду Гордеевой, если не сведу тебя с ним. Ладно, молчи, хоть раз в жизни отведай счастья, а тогда и отнековайся. Как же, не понимаю я, он... А ты и он будете вместе. Нравишься ты мне, Анисия?» В большой горнице пахло цветами. Лапы фикусов висели над кроватью, черные, как смоет. Рядом спала Груня, Анися долго не могла уснуть. Закутавшись по грудь в стеганное одеяло, она смотрела на фикус, но видела хмурые дебри леса, пойму Молтата. Сухонаковский лесопункт и Демида. «Ну зачем, зачем я это сделала?» — думала Анися, И всегда так. «Одно зацепится, потянет за собой другое, третье».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 И радуга, радуга, огромная, разноцветная, через всю тайгу. Из-под радуги прямо к ней шел Демид, и она потянулась к нему трепетно и чистая, как вешний подснежник, к жарким лучам солнца. Но Демида не было, он слился с радугой. На другой день Анисия собралась в дальнюю дорогу в Красноярск в командировку. Складывая в чемодан белье, платье...